«А каким образом Шалиев узнал о том, что мы знакомы со стиновым спросил, обращаясь ко всем Морвуд. Тейнер мысленно похвалил его за этот вопрос. «Ну, у кого найдется ответ?» «Ничего удивительного!» — лениво ответил Бочков. «Мы периодически упоминали его имя в разговорах». «Совершенно верно!» — отметил про себя Тейнер. «Если только не принимать в расчет того что Василий вывел из строя всю подслушивающую аппаратуру. Однако подобное соображение никто не высказал. Промолчал даже Василий, который старался без особой необходимости не встревать в разговоры землян. Тейнер подошел к сидевшему перед терминалом Морвуду и посмотрел на моноэкран, на котором пульсировало, то поднимаясь вверх, то снова опадая, парабола какого-то графика». Морвуд покосился на него, но ничего не сказал. «Чем занимаетесь?» Не дождавшись объяснений, спросил Тейнер. «Пытаемся сопоставить чистоту психических заболеваний в различных секторах сферы с религиозными убеждениями жителей», ответил Борщевский. «Ну и как?» «Похоже, что Морвуд оказался прав», с досадой ответил Борщевский. Наиболее устойчивая психика у людей в тех секторах, где большинство населения либо не придерживается вообще никаких религиозных убеждений, либо проповедует что-то близкое к языческому пантеизму. Хотя последнее кажется мне несколько странным. Какие природные стихии могут существовать в сфере? Неплохие показатели и у геренитов. Хуже всего обстоят дела в секторах отдающих предпочтение традиционным религиям. «Как мне кажется, это связано с тем, что традиционные религии изжили сами себя», заметил по этому поводу Василий. «Они уже не соответствуют духу времени. Нужно считать человека полным идиотом, чтобы требовать от него веры без понимания». На мой взгляд... «Причина здесь несколько иная», — сказал Морвуд. «Но, впрочем, в твоих словах есть определенная доля истины». «Вы не станете возражать, если я на несколько минут заберу у вас Василия?» — поинтересовался у Борщевского с Морвудом Тейнер. Морвуд, даже не обернувшись, безразлично пожал плечами. Борщевский посмотрел на Тейнера, затем перевел взгляд на Василия. «Что-нибудь случилось?» — негромко спросил он. «Нет». Спокойно и уверенно ответил Тейнер. «Я просто хочу проконсультироваться у Василия по чисто профессиональному вопросу». Тейнер улыбнулся. «Похоже, привыкнув считать меня руководителем, вы забыли о том, что я также и ученый». «Ага», — Тейнер услышал за спиной язвительный смешок Бочкова, но оборачиваться не стал. «Кстати, где Штайнер?» — спросил он. «Ушел в соседнюю комнату», — ответил Борщевский. «Сказал, что хочет отдохнуть». «Ну, надеюсь, мы ему не помешаем», — сказал Тейнер и указал Василию на дверь. Закрывая дверь, Тейнер услышал начало реплики Горидзе. «Тайны мадридского двора». В соседней комнате на кровати прямо в одежде спал Штайнер. Услышав вошедших, он сразу же вскочил на ноги. «Извини, если помешали», — сказал Тейнер. «Нам нужно было переговорить без свидетелей». Не дожидаясь приказа, Штайнер направился к двери. «Ты можешь остаться», — махнул ему рукой Тейнер. «Ты проверял комнаты на предмет подслушивающей аппаратуры?» — спросил он у Василия. «Да», — ответил тот. «Нашел десяток микрофонов, но, как и прежде, не... Не могу дать стопроцентной гарантии, что комната полностью очищена. «Ну, как уж есть», — вздохнул Тейнер. «Выбирать не приходится. Тебе известно, что я работаю на спецслужбу земли?» — спросил он у монаха. «Да», — спокойно ответил тот. «Мне говорил об этом Стинов». «Кто-нибудь еще знает об этом?» «Нет», — уверенно ответил монах. «Так вот». Теперь об этом каким-то образом стало известно Шалиеву». Штайнер тихо присвистнул. «Кроме того, ему известно и то, что вместе с нами работает Стинов», — продолжал Тейнер. «Шалиев утверждает, что получил эти сведения через свою службу безопасности. Но, насколько я помню, находясь в гостях у Шалиева, мы не разговаривали ни обо мне, ни о департаменте». Следовательно, источник утечки информации следует искать внутри нашей группы,